Глава тринадцатая В этот раз весь путь до Катара она проделала верхом, сберегая силы. Она добралась без происшествий, и когда копыта кобылы застучали по мощенной улице, Рейна невольно округлила глаза, вертя головой и рассматривая всё великолепие вокруг. В сравнении со столицами иных королевств, Катар был гораздо более продвинутым, по части новых изобретений. Возможно, такими были бы и Валос, и Миза, если бы не постоянные траты на защиту своих земель от южан, захватчиков и защиту от тумана. В других землях смертных не боролись с последним, а лишь спускали богачам с рук накрутку цены на древесину дуба и лисекамня. В Катаре же, столице науки и образования всего континента, искали... Лекарства. Наверное, если бы не корабль и не команда, Тарак бы отправился именно сюда, продолжать свои исследования. Катар поразил Рейну до глубины души, и дело было не в изобилии магазинчиков, лавок и различных заведений, пестрыми вывесками, зазывающих к себе посетителей. Этот город был светлым, шумным и чистым. Последнее и ввело девушку в шок. потому что до этого она не видела ни одного города, в котором были бы настолько ухоженные улицы, без грязи и неприятного запаха, обычно присущих городкам королевств. Улыбчивых ухоженных горожан, среди которых было много фейри, выделяла одежда. Они не следовали типичной моде к на пышные платья и корсеты, а предпочитали изысканные струящиеся ткани и облегающие платья под стать тем, что так любила создавать Мюриэль в Мелосе. От воспоминания о подруге в груди Рейны кольнуло. Она постаралась больше не искать взглядом в толпе ту, по общению с которой невыносимо скучала. На улицах стоял сладкий аромат вкуснейшей выпечки, булочек в глазуре. Из многих кафе лилась музыка, очень похожая на ту, что Рейна уже слышала с Тараком в Мизе. но она была более веселой и жизнерадостной. Смех детей на улице и радостные лица напомнили ей Делию в Мелосе. Катар был живым и манящим, разноцветным и ярким, отчего ярко контрастировал со всеми ее серыми воспоминаниями о Нанкаре. Портовый город запомнился Рейне запахом рыбы, соли и нечистот, узкими темными улочками, мелким дождем, кровью, холодным ветром и криками чаек, летающих над бушующими волнами моря. Столица Маджара была прямой его противоположностью. Денис Чекир, король Маджара, создал за время своего правления из Катара настоящую жемчужину. Он первый во всем ксанфисе перешагнул через старые устои, запрещающие девушкам выходить замуж по своей воле. а также появляться на улицах в одиночку. В Валосе, закостенелом в плане старых традиций, нарушение этих правил было равносильно причислению в разряд легкодоступных девушек. А в Мизии-Нанкаре женщины не выходили на темные улицы в одиночку из соображений безопасности. Для Рейны такая вольность, после долгих лет ограничений, четко определяющих, что ей было можно делать, а что нельзя, были сродни глотку свежего воздуха. Она всегда была против такого отношения к женскому населению и никому не желала участи до конца своих дней быть заточенной в тугие корсеты, являясь в своем же доме лишь прислугой, выполняющей роль няньки для детей и кухарки. В Единственной женщиной, которая имела право голоса, была королева. В Маджаре же каждая девочка с рождения имела права, недоступные остальным женщинам в других королевствах. Но хоть Валя и была королевством старых нравов, кое-что она ей дала, помимо того, что отобрала ее детство. Благодаря исключительному образованию, полученному при Валасском дворце, Рейна прекрасно знала историю всех королевств Ксанфиса, в том числе и Маджара. Поэтому то, что у Дениза Маджарского было два дворца в Катаре, девушку не смутило. Приглашенные принцессы должны были прибыть в гостевой дворец, который около ста лет назад был главным в столице. Вот только после смерти матери Фейри король так тосковал в отделанном ею дворце, что решил построить второй. и переехать туда. Подальше от тяжелых воспоминаний, связанных с болью утраты. Главный дворец короля находился ближе к границе с Эфироном, но был виден со всех уголков живописной столицы, благодаря своим острым шпилям, прорезающим небеса. Гостевой дворец, больше похожий на замок из песчаного кирпича, располагался прямо в центре Катара. К нему по главной улице Девушка и направлялась верхом на лошади. Когда Рейна достигла его ворот, она уже успела доживать купленный пончик с абрикосовым джемом. Смахнув сорта крошки, она слезла с сутары и, взяв в руки поводья, повела уставшую лошадь вперед. Стражники скрестили копья, мешая ей подойти к позолоченным вратам. За ними виднелись журчащий фонтан и прекрасный сад. Даже отсюда Рейна ощущала запах роз, идущий от них. Этот запах пьянил ее, но она должна была думать о другом. «Ваша карточка, госпожа!» Не совсем дружелюбно потребовали стражники, поправляя на себе форму. Судя по тому, что помимо черных доспехов, брюк, наручей и туго зашнурованных ботинок на их плечах красовались вышитые золотом буквы «Д», то они были из личного отряда Дениза Чекира. Рейна им могла только посочувствовать. Сама бы она в такое пекло ни за что бы не оделась во всё чёрное. Понимая, после стольких дней в пути Рейна вряд ли имеет вид достойной принцессы, она не стала реагировать на недоверие к себе стражников, лишь спокойно вытащила из кармана карточку и показала стражникам. «Прошу». Стражники округлили глаза, но быстро протянули ей карточку обратно вместе с артефактом, который в народе называли определителем. С помощью магии такой артефакт распознавал записанную на карту информацию о человеке. Придумали, разумеется, такой способ определения личности – маджарцы. Во всех королевствах только у очень важных персон, либо у богачей, были подобные карты. Не каждый мог позволить себе такое дорогое удовольствие с магией, записанное в индивидуальное заклинание на своей крови. Девушка провела своей карточкой по артефакту, чтобы заклинания распознали друг друга. Тот окрасился в зеленый цвет, и она вернула его стражникам. Они тут же отошли с пути, поклонившись и позволяя Рейне войти во дворец. Дворцовый сад встретил ее клумбами роз, и птиц. Выдохнув в прохладе у фонтана, Рейна смахнула со лба выступившие от летней жары бисеринки пота. Подбежавший конюх забрал вожжи сутары и увел кобылу в конюшню. Появившаяся из дверей служанка поклонилась ей, чего Рейна не ожидала, но приняла как должное. — Приветствую вас, ваше высочество! — Селелуна Валийская, — уточнила Рейна, избавляя служанку от необходимости переспрашивать её имя. В ответ смуглая служанка робко ей улыбнулась. «Благодарю, ваше высочество». Пустяки. Очнувшись будто от наваждения, служанка тряхнула тёмными волосами и быстро произнесла. «Меня зовут Лила, и я буду рада вам помогать во всём, до самого отъезда в Скайферон. Пройдёмте за мной, ваше высочество». Лилла повела ее во дворец, попутно рассказывая необходимую информацию. Вы припозднились, поэтому предполагаю, что лично встретиться с вами и принять как дорогого гостя Его Величество не сможет. Пир в честь приезда гостей проводился вчера вечером, а утром Его Величество отбыл в Ширияр для встречи с послами. Уточнила Лилла, но Рейне не нужна была встреча с Денизом Чакиром. Ещё пришлось бы отвечать и быть свидетелем в деле расправы над наследниками престола. Так что она приехала вовремя, когда они с королём удачно разминулись. До отъезда в Скайферон у вас остаётся три дня. За это время вам стоит позаботиться о карете и внешнем виде принцесса. Уже прибыли четырнадцать знатных девушек от баронезды и герцогини, в том числе две дочери богатейших купцов Ксанфиса. и принцесса Азар из Руны. Четырнадцать девушек, из которых одна, возможно, станет будущей супругой эфиронского принца. И Рейна, которая собиралась убить брата этого принца. Идеальная компания на ближайшие дни. «Кто-то еще прибудет?» — уточнила она у Лиллы. «Предварительно нет», — уклончиво ответила служанка. Но, насколько мне известно, на Балуфской фероне будут присутствовать также возможные пассии для его высочества из общества Фейри. Фейские девушки. А вот это было неожиданно. И много таких там будет, этих возможных пассий? Ваше высочество, мне это неизвестно, — увильнула от темы служанка, распахивая двери одного из помещений. А вот ваша комната. Светлая и просторная, с выходом окон на внутренний сад. Комната и в самом деле была просторной и светлой. Всюду ковры, диваны с подушками. Много света и ваз, чьи золоченые орнаменты блестели в лучах солнца. Большая кровать с балдахином была истинно королевской. Рейне это понравилось. «Ваши вещи?» «Все в сумке», — сказала Рейна, проходя к большому окну. И смотря на цветущий сад. Светок его многочисленных деревьев свисали лимоны. Я не люблю помпезный эскорт. Как скажете, моя принцесса? Вам что-то принести? Быть может, лимонад? Да, было бы неплохо. Рейна проследила взглядом за красноперой птичкой, опустившейся на ветку абрикосового дерева, что практически упиралась своей зеленью в ее окно. Когда принесут мою сумку? а повезти, чтобы никого не пускали до полудня. У меня отдых. После обеда я отправлюсь за покупками. Будь готова меня сопровождать. Разумеется, ваше высочество. Когда служанка ушла, принеся ей стеклянный графин с лимонадом и высоким бокалом, Рейна опустилась на матрас. Всё складывалось пока более чем отлично, а командовать всем по-королевски было у неё в крови. Тем более, что всю свою смертную жизнь она играла роли, полностью вживаясь в них. Образ новоявленной принцессы Валии не стал для нее исключением. В этой роли она была с рождения и прекрасно владела каждой частичкой своего тела, включая эмоции, мимику и голос. Сейчас же на сцене ее жизни появились новые декорации. Ей оставалось лишь отыграть ещё парочку сцен до обещанного гонорара. «Мне не нравится». Хозяйка магазина показала Рэйне ещё пару лучших платьев. «Эти платья не моего фасона, принеси другие». «Но, Ваше Высочество, этот фасон на пике популярности по нынешней ксанфийской моде», заметила Лилла, смотря вслед скрывшейся за новыми коробками с платьями хозяйки. «Мне не нужны популярные», — Рейна критично осматривала себя в зеркале, морщась от того, как неприятно желтил этот цвет платья и её кожу. «Мне необходимо то, что подчеркнёт мою фигуру и все достоинства». После плотного обеда, где она переела слишком много вкусной еды, Рейна ощущала себя немного вялой. Но отказаться от восхитительных песочных печений, рассыпчатого риса в масле с овощами и бараниной, а также сладости и лимонада, она не смогла. Правда, за продолжительное время довольно скудного питания в пути ее желудок этому явно не обрадовался. Зато обрадовалась Рейна, узнав, что за еду и проживание платить не нужно. А после наелась, как в последний раз. «Но, ваше высочество, это уже пятый бутик, и...» «Значит, если и тут не найдется чего-то стоящего, то пойдем в шестой!» Резко обрубила Рейна сопровождающую ее служанку. Лила понурила плечи и склонила голову, прошептав извинения. В этот момент вернулась хозяйка магазина, неся в руках две коробки. «Эти тоже модного ксанферонского фасона!» Рейна вопросительно выгнала бровь, наблюдая, как хозяйка кладет коробки на стул. «Нет, госпожа. Эти были сшиты мной еще год назад, вне популярного тогда кроя, поэтому и не нашли своего покупателя. К тому же все эти одежды больше подходят под стиль, предпочитаемый ферронскими женщинами». Стоило хозяйке извлечь серебрящиеся на свету платье из коробки, Рейна тут же встрепенулась. То, что хозяйка держала в своих руках, было подобно упавшей звезде, чьё серебро расплавили и вшили в платье вместе с сотнями крохотных камней. Оно обтекало тело и стройнило, и в нём не было уже надоевших за годы жизни в пышных сборок на рукавах и юбке. «Я хочу примерить его», — сказала Рейна, не отрывая взгляда от платья и тут же снимая с себя прошлое. «Как пожелаете, госпожа». Стоило Рейне надеть его на себя... И взглянуть в зеркало, как она поняла, — это оно самое. В нём она не выглядела глупой принцессой. В этом платье она была королевой. «Почему такую красоту не купили Фейри?» — вдруг спросила Рейна, вводя пальцами по нашитым на струящуюся ткань камням. «Цвет», — вздохнув, объяснила женщина, — «он напоминает сталь тумана». А мало кто отваживается носить вещи, которые будто бы подзадоривают богов в этом плане. К тому же не у всех Фейри такая идеально стройная фигура, как у вас, госпожа. Даже самой малой доли излишнего веса она уже не будет сидеть как влитое, как сейчас. Вы созданы для этого платья, и оно было создано для вас. Но если цвет вас смущает, я его беру. Лила и хозяйка удивлённо округлили глаза. «Я его беру. Заверните мне его», — повторила Рейна. «А ещё мне понадобятся туфли и сумочка, тоже по эфиронской моде». «Одну минуту, госпожа», — хозяйка вновь скрылась за шторой. «Вы будете оплачивать чеком?» «Да». Рейна вновь посмотрела на себя в зеркало. «Выпишите чек на имя Луны Дрейк и запросите сумму из банка Валии». Через час Рейна и Лилла вышли из магазина, вручив сопровождающим их стражникам коробки с приобретенными вещами. «Где мне лучше взять карету, Лилла?» обратилась к помощнице Рейна, ощущая приятную прохладу от уже заходящего солнца. Ее живот вновь заурчал, напоминая, что не прочь вновь вкусно перекусить, но сначала она была должна позаботиться о самом главном. «Ваше высочество!» Тут скорее будет вопрос о том, какие кареты остались, — смутилась Лилла. Лучше уже забрали опередившие нас госпожи. Рейна прикусила губу, посмотрев на шумную улицу, по которой они решили прогуляться после долгой примерки платьев. Ей не нужна была особая карета. Зачем платить за шик и помпезность, если можно купить заклинание изменения на пять суток и сделать ту карету, которая ей необходима? «Веди меня туда, где можно рассмотреть возможные варианты. Любые, Лила». Рейна подчеркнула предпоследнее слово. «А я сама решу, как их облагородить. Договорились?» «Конечно». То, что вечером будут накрывать ужин за общим столом, Рейна узнала в последний момент от Лиллы. Они припозднились с покупками, поэтому в зал вошли уже, когда все присутствующие высокородные девушки уже заняли свои места вокруг длинного овального стола из белого мрамора. Не хватало только Рейны и принцессы Азар. Своим появлением девушка прервала беседу, где явно сплетничали про неё. Мысленно пожелав им подавиться, Рейна уселась на свободное место во главе стола, чем повергла присутствующих девиц в шок. Те явно не ожидали такой наглости от неё. Но Рейна не желала садиться на место напротив кого-либо, поэтому на изумленные лица она не повела и бровью. Лила, которая зашла следом за ней, тут же переложила столовые приборы и помогла Рейне положить на колени белоснежную трепичную салфетку. Рейна кивком указала своей служанке на графин с вином, а элегантным жестом пальца — на жареную утку под лимонным маринадом. Рейна прекрасно понимала, что Лилла, прислуживающая ей, останется здесь до самого конца приема пищи и услышит каждое слово, слетевшее с уст присутствующих, ровно как и другие слуги. И девушка не сомневалась. Каждая служанка потом доложит обо всех странных разговорах Денизу Чекиру. А вот госпожи, которые сидели за столом и ужинали, явно этого не понимали. «Его величество очень умён и невероятно красив!» Щебетала темноволосая девушка с пышной грудью и большими губами, стреляя тёмными глазами на сидящую рядом Агнию Кларк. Агнию Рейна узнала сразу, как только подняла взгляд на присутствующих. С ней они уже встречались, и леди Агния Кларк была той ещё стервой, помимо того, что являлась дочерью виконтессы Валии. Последняя славилась тем, что у хажёров и любовников у неё было больше, чем яблок в её просторном саду. «Я уверена, он положил на вас глаз, леди Кларк». Рейна спокойно взяла в руки столовые приборы и начала методично отделять мясо утки от кости. Леди Кларк с её острыми чертами лица больше походила на лисицу, чем на девушку, а её аристократическая бледность подсказывала, Что благодаря туго затянутому корсету она скоро точно упадет в обморок, и, конечно же, прямо в объятие Дениза Чакира. Да, ледиест, вот вы верно говорите, поддакнула пухлая девушка, сидящая напротив них. Прошу всех, обращайтесь ко мне просто, Глафира. Мы же все практически погодки, сказала темноволосая, хрюкнув совсем не как леди. Боже мой! «С кем мне приходится делить пищу?» Рейна отправила кусочек утки в рот. Была бы её воля, она, как и в обед, осталась бы в своих покоях и поужинала в одиночестве. Без желания зашить просто глафире рот и воткнуть кинжал Агнии в её грудь. «Девочки, вы правы, как же он красив!» Вырвал её из мыслей ещё один стон обожания от очередной претендентки в невесты, эфиронскому принцу. «Если он полуфеец, а так притягателен, то какие фейцы красавцы-то?» Разговор принимал оборот девичьих посиделок, которые Канна часто устраивала в своих покоях, когда на праздники в Валаский дворец приезжали её подруги. Рейна терпеть такое не могла, но молча продолжала есть, запивая пищу вином. Кажется, небеса послали ей в этот вечер испытание её нервов на прочность. Девушки начали хихикать, забывая про еду на тарелках, или просто сидели на диете. А Рейна продолжила дегустировать угощения. И Лилла только и поспевала наполнять ей тарелку вновь и вновь. Под общее обсуждение мужской части населения Ксанферона у Рейны все больше и больше чесались руки выпустить свои когти и клыки. Тем временем тема обсуждения плавно перешла в другое русло, и затронула еще одного завидного холостяка Ксанфиса — Джафара Заки. Насколько Рейна помнила, это был брат принцессы Азар Заки, и ныне король Рунии. Вздыхание и томных взглядов Джафар своей скромной персоной собрал куда больше бедного Дениза Чекира. «У него такие темные глаза, словно черные омуты!» Говорят, его высочество очень хорошо сложен и способен уложить на плацу десятки обученных солдат. «А какой у него дворец! Мы с папенькой были там с визитом и гостили неделю!» «Если они не прекратят трещать через минуту, я точно чиркну их всех столовым ножом!» Холодно отметила Рейна, вытирая салфеткой из губ капельки лимонного маринада. Хотя нет. Сделаю это, когда поем луку. Решив, что нужно быть более безразличной к происходящему, девушка подцепила ногтем кусочек рахат-лукума. подбурное обсуждение дворца Джафара Заки. Девушки так увлеклись, что со стороны казалось, будто они не настоящий дворец описывают, а размеры мужского достоинства этого Джафара. Интересно, они вообще помнят о том, что собирались соперничать за возможность выйти замуж за эфиронского принца. Хотела бы я прокатиться на его знаменитом рунийском жеребце. Доев последний кусочек лукума и уже собираясь вмешиваться, Рейны и не заметила, как позади неё двустворчатые двери распахнулись, и в зал вошла ещё одна гостья. Она-то и спасла незадачливых девиц от злобы Рейны, которая уже просто не могла терпеть их общества. Всем добрый вечер. Вы обсуждать рунийских жеребцов? Женский голос с ярким рунийским акцентом прокатился по залу, эхом отдаваясь от свода. Девичьи разговоры тотчас оборвались, и все уставились на вошедшую принцессу Азар. Как вовремя она появилась! Люди говорить? Усаживаясь за стол, неспешно произнесла Азар Заки, что рунические жеребцы? спариваться только с кобылами их породы и спариваться долго, поэтому потомство давать они сильное и красивое. А что вы, леди Эдвуд, еще знать про рунийских лошадей? Рассказать мне? Быть может, я знать не все. Поведайте мне причины вашего желания их обкатать. Кажется, Рейна ощутила, как у всех присутствующих много уважаемых дам. отвисли челюсти. Азар умело поставила их всех на место с помощью игры слов. Девушка даже поаплодировала бы принцессе, но не хотела нарушать восхитительный момент. «Ну, я...» — замялась Глафира, и на её золотистой коже проступил румянец. «Ваше высочество, я хотела сказать, что эти кони прекрасны». «Да-да». Все они знали, что на самом деле имела в виду Глафира. Даже Азар поняла это с полуслова. И кажется, у всех присутствующих разом пропало желание что-либо обсуждать, потому что каждая уткнулась носом в свою тарелку. Хорошее желание, только и сказала Азар, сама накладывая себе на тарелку еду. Оставшееся время никто из них не проронил ни слова. И выходя из зала, Рейна больше не ощущала жгучего желания сделать из Агнии или Глафиры сочную мясную нарезку. Что ж, до отъезда оставалось всего ничего. И ей, как бы она ни хотела, придётся смириться с такими соседками под боком. Что ей пришлось сделать? Благо, время поджимало. Одежда была закуплена не до конца, и почти всё своё время она проводила вне стен дворца. Оно и было к лучшему. Как итог, ни одна из претенденток не пострадала, и это был успех. Накануне отъезда в Эфирон Рейна сидела вечером в купальне и нежилась в тёплой воде перед ужином. В воздухе витали ароматы масел, Рейна использовала все имеющиеся средства по уходу за телом, кожей и волосами во дворце, чтобы привести себя в порядок. Теперь вся она сияла чистотой. И эти процедуры были полезны для здоровья, а на волосы она нанесла мазь для высветления ее натурального оттенка блонда в более подходящий платиновый. И прикрыв один глаз, она лениво наблюдала за песочными часами, смотря как песок утекает из их горлышка вниз. Ее план был продуман до мелочей, начиная с образа и заканчивая действиями. Карету Рейна взяла самую обычную, а в лавке с заклинаниями купила всё, что нужно ей для преображения. Но заклинания — штука не совсем однозначная. Они изготавливались ведьмами, на которых во многих королевствах велась охота. Правда, этим охотникам ничего не мешало потом пользоваться этими заклинаниями. Но как раз из-за сокращения числа ведьм и их постоянных смен укрытий цены на заклинания неминуемо росли. Поэтому было крайне важно сразу представить нужные изменения в своей голове, ведь на это давалась лишь одна попытка. Раньше у Рейны с этим были проблемы при дворе в Алии, но после Мелоса это уже не составляло проблемы как таковой. Довольно обычную карету за неплохую сумму она превратила в роскошную и белоснежную, украшенную серебром и алмазами. кони из гнедых тоже превратились в белых с парадной упряжью и красивыми поводьями. Сменилась одежда кучера. Рейна уточнила заранее у продавца заклинание, что будет не иллюзией, а временным полным преображением, чтобы точно не попасть в просак Всё было успешно подготовлено к отъезду, поэтому Рейна могла спокойно провести вечер без излишней беготни и проблем. Накануне она вдоволь насмотрелась на возможных невест фейского принца, что теперь даже ему немного сочувствовала, не от всего сердца, но всё-таки. За эти пару дней Рейна только укрепилась в мысли, что девицы, которые делились с ней крышу этого двора, были из визгливых и ворчливых особ. Лишь принцесса рунии более-менее казалась ей нормальной и адекватной на первый взгляд. Рейна подумала, что та явно не разделяет ажиотажа вокруг всей этой затеи. Зато все остальные явно были в восторге от перспективы стать бессмертными королевами, быстро забыв про Джафара Заки и Дениза Чекира в последний день перед отъездом. Они так активно рассуждали на эти темы в общей гостиной, что Рейна невольно и сама бы прониклась этой превосходной затеей, если бы не её план устранения старшего принца. Но и этим дамам явно были не нужны лишние соперницы, хотя они именно в такой роли и воспринимали Рейну. Анна, она, в свою очередь, видела их посмешищем во всех их пышных платьях и безвкусных побрякушках. Если в день поездки они на себя наденут что-то лучше того, что Рейна наблюдала за чаепитием, будет хоть не так стыдно входить после них в зал. Для себя Рейна решила, что явится на бал в самой последней карете. Пусть принц вдоволь смотрится на этих пестрых птичек. Она же никуда не спешила. Если принц не глупый, он выберет себе в невестке Азар, принцессу Рунии, и не станет позориться с Глафирой или другими красотками. Впрочем, от Лилы Рейна узнала, что отбор будет проходить в несколько этапов. и что им придется задержаться в Скайфероне на какое-то время. Разумеется, Рейна сначала предполагала, что быстро удалится с данного мероприятия. Но на все была воля судьбы. Сейчас, отмокая в ванне, она абсолютно не хотела перетасовывать все карты из-за этой информации. Рейна разберется на месте. И пусть только попробует кто-то или что-то встать на ее пути. «Ваше высочество, если мы сейчас не тронемся, то вы не только окажетесь последней, прибывшей на бал, но и опоздавшей на него!» «Одну минуту, Лила, крикнула ей Рейна и закончила договариваться в конюшне дворца с конюхом, которого отыскала за эти несколько дней лишь сейчас, и то по счастливой случайности. Но ей было необходимо удостовериться, что Сутара окажется в хороших руках на время ее отсутствия. «И не забывайте, что она не потерпит постоянного содержания в стойле без выгула», строго добавила девушка, смотря снизу вверх на высокого юношу. «Всё понял, госпожа», — ответил ей молодой конюх и поклонился. «Будет исполнено в лучшем виде». «Вот и отлично». Она бросила ему в руку мешочек с монетами, которые заработала ещё в Нанкаре, и Рейна выбежала из конюшни. Запрыгнув в свою карету и захлопнув дверцу, она, наконец, смогла выдохнуть спокойно. Внутри кареты Рейна заранее поместила на стенки зеркала, чтобы удобнее видеть себя со всех сторон, поэтому те сразу же показали отражение девушки с разных ракурсов. Скользнув взглядом по зеркальным поверхностям, Рейна увидела, что за окном Лилла помахала ей рукой и сдержанно кивнула в ответ. Карета тронулась, стуча по мостовой копытами лошадей. Кучер плавно выезжал на главную улицу, которая заканчивалась золотым путем. Широкой дорогой, вымощенной магическими золотыми слитками и окутанная непробиваемым слоем заклинаний. Поговаривали, что вся дорога проходит в туннеле из лисекамня и златодуба, а магические слитки и заклинания окутывали ее наваждением. Из-за него казалось, что дорога вьется по живописнейшим местам Эфирона, приводя прямо в столицу Фейри — Скайферон. Скорее всего, это и было чистейшей правдой, ведь еще никто не смог съехать с этой дороги или же был подвергнут набегу разбойников. Дорога была абсолютно безопасной, поэтому по ней безопаски ехали без сопровождения. Магия не допустила бы и капли разбоя. Вот про это как раз-таки знали абсолютно все. Рейна немного понаблюдала за дорогой, на которую они плавно въехали, а после, стоило ей ощутить чуть спёртый воздух, которого точно бы не было в лесу за катаром, потеряла интерес к дороге и вернулась к делам более насущным в её положении. Она шустро раскрыла коробки с платьем и туфлями, отметив их безупречное содержимое. Их она получила только утром, потому что сдавала их в особую мастерскую, где придали платью ещё больший блеск и полную усадку по фигуре, а туфлям нужный размер. Теперь же ей предстояло за время дороги переодеться и полностью привести себя в нужный вид. Когда платье и туфли были надеты, оставленная новая магическая защёлка шила края платья на время носки Рейна принялась за прическу. За время пребывания в Катаре, столице Маджара, она открыла для себя не десятки, а сотни абсолютно новых для нее вещей. Не зря это королевство называли сердцем прогресса всего континента. Ввиду мирной позиции граждан и власти, а также направления большей части бюджетов в прогресс, Маджар и в большей степени именно Катар обогнал все остальные королевства лет на сто в развитии, если не больше. И всему этому способствовала магия, а также мирное сожительство всех самых всевозможных рас Ксанферона. Магией здесь дышало всё, начиная с гобеленов и заканчивая диковинными шпильками, которые умело выплетали нужную тебе прическу без профессиональных рук мастера. Когда Рейна приобрела такие с алмазной россыпью из чистого серебра, то была удивлена тому, что ей не придётся заранее просить служанку сделать ей прическу до отъезда. Сейчас эти шпильки украшали её голову, аккуратно поддерживая пучок из её длинных светлых волос. Рейна осмотрела прическу в зеркале и взяла лежащий в сумочке эликсир. Оставалась парочка штрихов для её чистой кожи, надушенной маслами. Она открыла колбочку, и налила немного эликсира себе на ладонь. Затем нанесла его на лицо и декольте круговыми движениями. Через пару минут ее кожа стала выглядеть более здоровой и засветилась безупречной естественной красотой, которая была присуща лишь бессмертным созданиям. Рейна усмехнулась, кладя эликсир обратно в сумочку и рассматривая результат. Безупречно, как она и планировала. Другие бы, наоборот, выбрали непримечательный образ для такого задания, но она мыслила иначе. Подозревают всегда серых мышей, а самых эффектных берут в жены. Конечно, она все еще не планировала ни за кого выходить замуж, но утереть нос всем этим отвратительным дамочкам из высшего сословия за эти несколько дней во дворце стало для нее одним из важных пунктов плана. Тем более, что Рейна... устала быть тенью и каждый раз приходиться запасной, подстраиваясь под других и давая им право выбирать за неё, что ей делать и как поступать. Больше такого в жизни она себе не позволит. Мелос научил её быть другой. Поэтому, когда карета остановилась и кучер открыл ей дверь, Рейна уже была готова. Огромный дворец Фейри заставил её дыхание лишь на мгновение сбиться, но потом она совладала с эмоциями. На неё больше не действовало особое очарование величественного, будто из золота, сердца столицы Скайферона. Из раскрытых дверей дворца лилась музыка, слышался гам начинавшегося пира и бала, который должен был стать сматринами для будущих невест принца Солара. Карета Рейны прибыла в самый последний момент. когда ее уже не ждали. Девушка слышала, как оборвались разговоры, стоило необычно украшенной карете остановиться возле мраморной лестницы, ведущей к двустворчатым дверям. И лишь тогда она подала кучеру руку, чтобы тот помог ей выйти в свет. Ее нога на высокой алмазной шпильке ступила на алый ворс ковровой дорожки, ведущей по ступенькам во дворец. Наступила полная тишина. Рейна плавно вышла из кареты.